Глава 28 Утро следующего дня взорвалось не грохотом выстрелов, а оглушительной тишиной. Она была повсюду, на всех экранах города, на всех частотах, во всех динамиках. Вместо рекламы новостей и музыки транслировалось одно и то же. Лицо пастыря, умиротворенное, благостное, сияющее. «Дети мои!» Его голос, усиленный магией и технологиями, лился бархатным потоком, проникая в каждый дом, в каждое сознание. Час пробил. Сегодня в полдень на центральной площади свершится великое пробуждение. Я очищу ваши души от скверны, что принес в наш город самозванец, именующий себя Мором. Я исцелю ваши сердца от страха и сомнений. Придите, придите все, кто жаждет истины, и вы обретете покой. Это было не просто объявление, это был призыв. Магический зов, которому было почти невозможно сопротивляться. В моем кабинете царило напряженное молчание. Вся команда была в сборе. На огромном экране транслировалась площадь, которая уже начала заполняться людьми. «Он использует артефакт Воронцовых», — доложил Егор. Его голос был хриплым от усталости. Он только что выбрался из секты, едва не попавшись. Это не просто диадема, это ретранслятор. Он усиливает его ментальную магию в сотни раз позволяя воздействовать на весь город одновременно. А психотропный препарат, который они добавляют в городскую воду через старые заброшенные коммуникации, делает людей восприимчивым к его внушению. «Водоканал уже под нашим контролем», отрезала Саша, не отрываясь от мониторов. «Но то, что уже попало в систему, будет действовать еще несколько часов, как раз до полудня». «Наши группы на улицах», доложил Леша. «Но, босс, это безумие. Люди идут на площадь, как на праздник». Семьями, с детьми. Они не слушают никого. Я смотрел на экран, на лица людей, идущих навстречу своему рабству. И во мне не было больше гнева, только холодная, ледяная решимость. «Он не оставил нам выбора», – произнес я, – и все взгляды обратились ко мне. «Он хочет забрать у них свободу. Я не позволю». Я повернулся к команде. «План такой. Саша, ты глушишь его трансляцию в момент начала ритуала». Вместо его рожи на экранах должен появиться наш компромат. Видео с убийством тех бандитов. Разговор с Воронцовым. все, что у нас есть. Лёша, Линда. Ваши группы блокируют подходы к площади. Не вступать в бой с толпой. Ваша задача – не пустить туда тех, кто еще не поддался внушению. И быть готовыми к эвакуации. Если что-то пойдет не так, Егор, ты мои глаза. Снайперская позиция на крыше напротив. Мне нужна информация о Воронцовых и о любых других магах которые могут там появиться. «А вы, босс?» – спросил Егор. Я усмехнулся. «А я иду на праздник. Лично». В этот момент на всех экранах, рядом с лицом пастыря, появилось новое изображение. Глава рода Воронцовых в парадном облачении стоял рядом с проповедником и, улыбаясь, клал ему руку на плечо. «Народ змеиграда торжественно произнес аристократ. «Мой род веками искал истинную веру, и мы нашли ее». «Пастырь, это наше будущее. Мы, воронцовые, полностью поддерживаем его и призываем вас последовать за ним». Это был удар. Открытый, наглый, не оставляющий сомнений. Война перестала быть тайной. Я направился к шкафу, где висел мой костюм. «Илья», Люда подошла ко мне. Ее глаза были полны тревоги, но не страха. «Ты уверен?» Я взял ее руки в свои. «Я не буду сдерживаться, Люда», — тихо сказал я. Я использую все, всю свою силу, включая ее. Я позволил ей почувствовать. Тьма внутри меня не просто проснулась. Она встала в полный рост, готовая к бою. Но теперь она не рвалась наружу, не пыталась меня сожрать. Она ждала приказа. Люда не отшатнулась. Она лишь крепче сжала мои руки. «Я знаю», – прошептала она. «Я буду рядом. Мысленно. Я твой якорь». Я надел маску. Сегодня она была не просто способом скрыть лицо. Она была символом. Символом того, кем я стал. Не героем, не злодеем, а мором. Хранителем баланса, который пришел, чтобы восстановить равновесие. Любой ценой. «Пора», – произнес я, и мой голос усиленной маской прозвучал как приговор. «Великое пробуждение начинается». Площадь гудела. Но это был не гул живого города, а монотонный низкий гул, словно от гигантского механизма. Тысячи людей, стоя плечом к плечу, превратились в единый, безвольный организм, чье сердце билось в такт словам пастыря. Его голос, усиленный артефактом, лился над ними, проникая в самые глубины сознания, выжигая волю, заменяя ее слепой фанатичной верой. Я двигался в тени аркады, что окаймляло площадь. «Мой покров, теперь плотный и почти осязаемый, скрывал меня от посторонних глаз. Я был призраком в этом царстве зомби». «Все на позициях», – доложил Лёша по ментальной связи. «Воронцовы рядом с помостом. Охрана магии второй-третьей ступени. Ничего серьезного, добавил Егор. «Любимый, я с тобой», – прозвучал в голове голос Люды, теплый и успокаивающий. Она была моим якорем в этом море безумия. Пастырь поднял руки... И толпа, как один, вздохнула. Диадема на его голове вспыхнула ослепительным светом. Ритуал подходил к своей кульминации. «Сейчас», — скомандовал я. В тот же миг все экраны в городе, транслировавшие благостный лик проповедника, погасли. А через секунду на них появилось другое изображение. Зернистое, снятое в темном переулке. Пятеро бандитов и один из служек пастыря, отдающий приказ. Выстрелы. Тела, падающие на грязный асфальт. Толпа дрогнула. Единый организм на мгновение потерял ритм. В их пустых глазах промелькнуло недоумение. «Что это?» — взревел пастырь. Его лицо исказилось от ярости. «Ложь! Происки демона!» Но было поздно. Саша уже запустила следующий ролик. Разговор с Воронцовым. План по очищению Империи. На окраинах площади начался хаос. Группы Лёша и Линды, используя дымовые шашки и звуковые гранаты, создавали панику, отвлекая внимание адептов, которые пытались удержать толпу. А я вышел из тени. Один шаг, второй. И я шел прямо к помосту, и толпа, словно море перед истинным святым, расступалась передо мной. Они боялись. Даже в своем зомбированном состоянии они чувствовали силу, что исходило от меня, силу, которая была им чужда. «Пастырь!» Мой голос, усиленный маской, пронесся над площадью, заглушая его проповедь. «Твоё шо кончено!» Он обернулся. Его глаза, до этого сияющие божественным светом, теперь горели ненавистью. «Мор!» – прошепел он. «Ты пришел за своей смертью!» Он вскинул руки, и вся ментальная мощь, усиленная артефактом и верой тысяч, обрушилась на меня. Мир вокруг исчез. Я снова был в преисподней. Но теперь она была другой. Более реальный, более жестокий. Передо мной стояли мои родители, их лица были искажены от боли, и они обвиняли меня в своей смерти. Рядом Каори и Магда. Их тела были сотканы из теней и слез, и они шептали о предательстве. Я видел всех, кого убил, всех, кого не смог спасти. Их призрачные руки тянулись ко мне, их голоса впивались в мозг, разрывая его на части. Ты злой Илья, ты разрушитель, ты чудовище. Голос пастыря гремел в моей голове. Он пытался заставить меня поверить в это. Пытался разбудить мою темную сущность, чтобы она сожрала меня изнутри. И она проснулась. Тьма хлынула из меня, но я не сопротивлялся. Я вспомнил слова Люды, вспомнил видение матери. Я не стал ее подавлять. Я ее принял. «Я рядом, Илья. Не отпущу». Голос Люды, словно спасательный круг, пробился сквозь рев демонов. Я ухватился за него. Тьма перестала быть хаосом, она обрела форму. За моей спиной выросли два огромных, сотканных из ночной мглы крыла. Мой покров из черно-зеленого стал антроцитовым, и по нему пробегали изумрудные молнии. Я чувствовал не голод и ярость. Я чувствовал силу, контролируемую свою. «Моя очередь, пастырь!» – прошипел я, и мой голос прозвучал в его сознании, как погребальный колокол. И иллюзии, что он создал, рассыпались в прах. Теперь он видел мой мир. Я показал ему настоящую преисподнюю. Не ту, что в его книжках, а ту, где я был. Где страх был осязаем, а боль бесконечна. Я заставил его почувствовать холод одиночества, отчаяние брошенной души. А потом я показал ему его самого. Не благостного проповедника, а жалкого слабого мага, который продал свою душу за крупицу власти. Я показал ему лица тех, кого он обманул, чьи жизни он сломал. Я заставил его пережить их боль, их страдания, их разочарование. Пастырь закричал, не от боли, а от ужаса. Он упал на колени, закрывая лицо руками, пытаясь спрятаться от истины, которую я вливал в его мозг. Артефакт на его голове треснул, а затем разлетелся на тысячи осколков. Массовое внушение рухнуло. Люди на площади замерли, а затем один за другим начали приходить в себя. Их лица исказились от недоумения, от стыда, от страха. Они оглядывались по сторонам, не понимая, как здесь оказались. В этот момент на площадь въехали бронированные фургоны городской стражи. Княгиня Савельева сдержала слово. Ее люди в полной боевой готовности начали оцеплять территорию для контроля над массовыми беспорядками. «Я стоял над сломленным рыдающим пастырем. Война за души была окончена» и я в ней победил». Пастырь лежал на холодном камне площади, сломленный и жалкий. Его пурпурный плащ, еще недавно символ власти, теперь казался дешевой театральной тряпкой, испачканной в пыли. Толпа, медленно приходя в себя, оглядывалась по сторонам с выражением глубочайшего недоумения. Люди моргали, терли глаза, словно пробуждаясь от долгого липкого сна. Шепот сначала робкий, а затем все более громкий пронесся по площади. Это был шепот стыда, растерянности и зарождающегося гнева. Я стоял над пастырем, и моя тень, усиленная антрацитовым покровом, падала на него, словно саван. Я не собирался произносить речей. Слова были его оружием, не моим. Моё оружие истинно, голое, безжалостное, неоспоримое. Я поднял руку. И мой покров вспыхнул, но не агрессивным огнем, а ровным холодным светом. Тысячи тонких, почти невидимых нитей ментальной энергии протянулись от меня к каждому человеку на площади. Они не причиняли боли, они лишь открывали. В сознании каждого горожанина, словно на внутреннем экране, вспыхнули образы. Они увидели пастыря, не сияющего пророка, а жалкого слабого мага, чье лицо искажено от зависти и страха. Они услышали его мысли не о спасении душ, а о жажде власти, о желании подчинить себе город, который его отверг. А затем я показал им видео. То самое, что прислал Егор. Разговор с Воронцовым. Сделка. План по превращению Змееграда в плацдарм для захвата власти во всем княжестве. Они увидели циничные улыбки, услышали презрительные слова о стадии, которая нужно направить. Истинно, влитая прямо в мозг, была подобна яду для иллюзий. Толпа взревела. Но это был уже не рев фанатиков, это был рев обманутых, униженных людей. Гнев, до этого направленный на мифического демона Мора, теперь нашел свою истинную цель. Десятки рук потянулись к помосту, где все еще лежал пастырь. Предатель! кричала женщина, еще недавно готовая отдать за него жизнь. Он использовал нас, повторил ей старик, сжимая кулаки. Культ пастыря распадался на глазах, превращаясь в разъяренную толпу, готовую разорвать своего вчерашнего идола на куски. На балконе одного из зданий, где расположились Воронцовы, началась суматоха. Я видел, как глава рода, его лицо было белым от ужаса, пытался бежать. Но было поздно. Его охрана, маги второй и третьей ступени, видимую силу и ярость толпы, колебалась. Их преданность имела свою цену, и они не были готовы умирать за проигравшего. В этот момент городская стража, до сих пор лишь оцеплявшая площадь, начала действовать. Солдаты в тяжелой броне, не обращая внимания на толпу, двинулись прямо к помосту. Они взяли под руки обмякшего, обезумевшего от ужаса пастыря и его ближайших сподвижников. Другой отряд направился к зданию, где находились воронцовы. Княгиня Савельева действовала быстро и эффективно. «Я стоял в центре всего этого хаоса, но меня он не касался». Я был его эпицентром, его причиной, но оставался над ним. Аристократы, наблюдавшие за происходящим из своих ложь, молчали. Смирновы, Морозовы, все они видели не просто победу над очередным врагом, они видели демонстрацию силы. Силы, с которой отныне придется считаться. Я не был больше простолюдином, выскочкой. Я был мором. Силы, способные изменить ход истории в этом городе. Моя репутация теперь была сложной, сотканной из противоречий. Герой, спасший город от безумного культа. И чудовище, способное проникнуть в разум, сломать волю, показать самые темные уголки души. Они боялись меня и уважали. А для меня этого было достаточно. Пастырь был повержен. Его падение было громким и поучительным. Но я знал, что это лишь конец одной главы. Воронцовы были лишь пешками. За ними стоял Гордеев а за Гордеевым, возможно, кто-то еще. Но это будет уже другая битва. А сегодня... Сегодня Змеиград узнал, кто его настоящий хозяин.